И так Муэци стал мамбо королем великого народа. Тем временем Муронго спала со змеем. Муронго больше не рожала, а она жила со змеем. Однажды Муэци вернулся к Муронго и хотел спать с ней. Муронго сказала: оставь, Муэци, но я хочу. Он лег с Муронго под кроватью Муронго лежал змей. Змей укусил.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 На обжитой земле остается только человек. Цикл миновал».